Света бесцельно топталась на кухне, стараясь вспомнить, зачем она сюда пришла. После холодного компресса шишка на затылке почти не болела и даже уменьшилась в размерах. Зато замерзла не только голова, но и все, что к ней прилагалось, включая пятки. Хорошо бы согреться. О, она собиралась варить чай. Интересно, гость любит черный или зеленый? А в принципе, какое ей дело? Здесь не ресторан. Будет пить, что дают. Тем более зеленый закончился еще вчера. Спрашивается, какого лишева она поехала на работу? Ответно напрошелся сам собой. Чтобы получить по голове? Сказано, сделано. Сама предложила, сама получила. Она тяжело вздохнула, засыпала у заварку фарфоровый чайник и залила холодной водой. Прикусив губу и подсознательно чувствуя, что что-то пошло не так, постаралась восстановить последовательность своих действий. В итоге пришла к выводу, что недооценила последствия удара. Испорченную заварку пришлось выбросить, а так как она оказалась последней, приоритеты были пересмотрены в сторону кофе. Пока он готовился, ушибленную голову штурмовали всякие нехорошие и даже немного жалостливые мысли. Умом обижено, и вряд ли что-то изменится к лучшему. Деликатное покашливание за спиной и шипение со стороны плиты раздались одновременно. От неожиданности она вздрогнула и, подхватив кофеварку, едва не вылила ее содержимое себе на ноги. Извините, что беспокою Светлана Владимировна, я разгадал шифр. Он просто до банальности. Я расскажу все подробно, но чуть позже. Хорошо, но слово с арабского действительно розыгрыш? ботнула головой Светлана. Это в буквальном или переносном смысле. А банкнота тоже шутка. Два трупа и шишку мне на голове. «У кого-то такое чувство юмора?» Она почувствовала, что начала злиться. «Еще немного, я сама буду готова кого-нибудь убить». Саня молча намочил кухонное полотенце и протянул его Светлане. Он не принял открытия, сделанное еще в библиотеке так близко к сердцу. Во-первых, откуда-то помнил, что никогда не надо поддаваться первому впечатлению от полученной новости. А во-вторых, второе впечатление тоже бывает обманчивым. «Спасибо». Она промокнула лицо, зубость полностью не ушла, но значительно поутихла. «Надо позвонить Ане». Анна Ильинична звонила пару минут назад и просила нас с вами приехать к ней. Желательно срочно. И еще, не отвечать, если будут звонить с незнакомого номера. И никому не открывать дверь. «Какой-то сортный детектив. Так что, уже кто-нибудь звонил? Не хочу окончательно вас расстраивать, но... Да, вам уже звонили» номер не определился. Звонили дважды и отключил звук. Думаю, нам лучше поторопиться. Он говорил в своей обычной манере, не повышая голоса, спокойно и не расставляя акценты. И она успокоилась сразу. Крылья за спиной не выросли, но желание заниматься самобичеванием пропало. Через 15 минут они уже сидели в такси. Отъезжая от дома, Света не обратила внимания, как в подъезд нырнули две темные фигуры с глубоко натянутыми на лица капюшонами. Но то, что не видела она, заметил ее гость. Он сразу выделил эту пару по упругой походке, потому как они сутули шли, чрезмерно низко опустив головы и слишком глубоко засунув руки в карманы. Так обычно ходят те, кто не хочет, чтобы рассмотрели их лица. Несмотря на то, что они были достаточно далеко, он почувствовал опасность, исходящую от этой пары, и внутри потянуло хлотком. Это было связано с чем-то нехорошим. Он не мог вспомнить, с чем именно, но ощущение ассоциировалось с болью и смертью. Спокойствие вернулось только тогда, когда они вошли к Ане в квартиру, и он увидел знакомые лица, кроме мужчины. Незнакомец был высоким, но не выше его нормального телосложения, с круглым, энергичным лицом сильного и умного человека. Только прическа в виде кое-как сплетенных африканских косичек была явно не к месту и несколько смущала. «Александр первый», — произнес незнакомец и протянул руку. «Не в смысле, что принадлежит к царской крови. Хотя, чем черт не шутит. А в том смысле, что я первый уже бывший муж Людмилы. Есть еще второй Александр. Он тоже бывший». «Александр, после твоего представления я чувствую себя особой, коллекционирующим мужей с одним и тем же именем». И потом Саню уже немного в курсе моей личной жизни. Но бывший ее не слушал. Он смотрел на высокую, стройную женщину с копной каштановых, отливающих золотом волос и светящимся изнутри волшебным светом лицом, и чувствовал, что гибнет. Светлана Владимировна представила ее Ане, излучая гостеприимство со знаком «плюс» и стараясь незаметно привести его в сознание, ущипнула за руку. «Заведующая нашей библиотекой». «Вы не обращайте внимания». Очнулся от секундного ступора первый и продолжил, как ни в чем не бывало, обращаясь к Сане. «Вообще-то, Люсь хорошая, добрая, и что особая редкость, очень не глупая. От происходящего у Людмилу появился выбор или упасть в уморок, демонстрируя неуместность подобного пиара, или убить первого на месте». Последний вариант ей нравился больше. Аня, хорошо зная свою подругу и чувствуя, как накаляется без того напряженная атмосфера, дернула туза в локоть в сторону кухни, намекая, что пора готовить чай-кофе. Александр же был в ударе. «Вы тот таинственный интеллектуал-каратист с полной потерей памяти? Защитник сирых и убогих. И зовут вас Саня?» «Примерно так, но я не совсем в этом уверен». Смотря куда-то в сторону, произнес Саня. И неожиданно спросил, «А кто вы по профессии?» анатом", Не снижая градус позитива, выдал первый. Поэтому постоянно радуюсь жизни. «Вам нехорошо, Светлана Владимировна?» «Не пугайтесь, я же не убиваю. Я знаю, почему человек покинул сибиренный мир». Он не успел закончить, как получил от проходящей мимо Ани увесистый тумак. Но уже в спину. «Светлана, ты ему не верь. Он больше пугает». А ты, первый, чем дурака валять, веди новоприбывшую в гостиную и расскажи, что нашел». В это время Людмила, по-видимому стараясь изобразить шабаш на ведьминой горе, отчаянно грохотала на кухне посудой. «Нет, ну ты видела, как этот павлин перед Светланой хвост распушил и икру мечет? Разливая кофе по маниатюрным чашечкам, поинтересовалась она у вовремя появившейся хозяйки. «Где-то так», — покорно согласилась Аня. Хотя тут надо выбирать одно из двух. Либо как павлин хвост распушил, либо икру мечет. Это дефективный павлин. Он делает и то, и другое. Все, пойдем, а то он ей сейчас в любви начнет объясняться. А потом разобьет ей сердце и спляшет на его осколках. Взгромоздив на поднос чашки сахарницу и вазочку с шоколадными вафлями, накануне привезенными родителями, они двинулись в комнату. Там вовсю шел обмен информацией. Александр, потеряв всякую дурашливость, внимательно рассматривал купюру в 100 рублей и слушал, что рассказывали гости. Особой интригой звучала информация о таинственном звонке с угрозами. «Слушайте, у меня есть знакомый следак. Он мой друг и просто хороший мужик. Он, бывает, у меня консультируется по некоторым неодухотворенным предметам, особенно если их самостоятельный уход вызывает определенные сомнения. Кстати, это я ему передал ваши отпечатки. Правда, он мне еще не отзванивался». Александр взял в руки мобильный. «Думаю, с вашими загадками к обычному следователю идти, только смех у него вызвать. Убийство вашего охранника и читательницы уже спихнули на наркоманов, ищущих деньги на дозу, или какого-нибудь сумасшедшего, находящегося в поисках инопланетян». «В библиотеке? Деньги?» – растерянно переспросила Света. «И при чем здесь инопланетяне?» «Кто может разобрать, что у дураков в голове?» Слушая гудки в трубке, продолжил первый не давая сбить себя с мысли. «О, Алёха, привет!» радостно заорал он в трубку. «У тебя давно головной боли не было? Есть повод тебя порадовать. Ты нужен и срочно. Адрес сейчас сброшу». «Аня, этот первый действительно врач?» осторожно спросила Светлана, стараясь не привлекать к себе особого внимания. «Не то чтобы врач, ведь это подразумевает под собой врачебное, а именно лечебное дело», вместо неё ответил Александр. Я же конечная инстанция, подвожу итог земного пути страдальца. И, смею вас уверить, я весьма неплохой специалист в своей области. Значит так, милые дамы. Во-первых, нам повезло. Алёха сегодня первый день в отпуске и никуда не уезжает. Во всяком случае, на этой неделе. Следовательно, у нас есть все шансы заполучить его в полное своё владение и эксплуатировать как вашей душеньке угодно. А во-вторых, предупреждаю сразу. Он не любит женщин и категорически им не верит. Нечего так двухсмысленно кривить лица. Он очень даже традиционной ориентации. Просто когда-то что-то не сложилось. Но, как говорится, осадочек остался. Поэтому личная просьба – его не обижать и на него не обижаться. Если он покажется грубоватым, не пытайтесь в ответ размахивать шашками. Длительное общение с не лучшими представителями мира живых и опыт прошлого ни одному ему испортил характер и манеры. Вот я, несмотря ни на что, оптимист, человек добрейше души, а еще обладаю прекрасными манерами и чувством юмора. Светлана, вы даже не представляете, как иногда влияет профессия на человека. Это правда, подтвердила Анна. Он почти идеален, но у него есть недостаток. Правда? Светлана постаралась с максимальной убедительностью изобразить удивление. Скажи, что ты пошутила. Он любит поговорить. Анна сделала вид, что не заметила насмешку в ее словах. И если у него нет работы, он хватает любого случайного прохожего, тащит к себе в лабораторию и заговаривает до смерти. не будь снисходительным! я почти весь день молчу на работе. Еще немного и вообще разучусь говорить. И пожалей Светлану, у нее не лицо, а маска ужаса». «Это не маска», – строго возразила Света. «В последнее время это его единственное выражение». В связи с некоторыми событиями у меня произошла определенная переоценка ценностей. Вот его несколько и перекосило. Хотя раньше было еще хуже. Ох, не наговаривайте на себя, любезнейшая Светлана Владимировна. Вы редкостная красавица. Сашка, все, хватит. Людмила расставила чашки. Предлагаю презентации стороны и откровенный холимаш закончить. С первого взгляда вы друг друга стоите. Поэтому перейдем к нашим общим делам. Кстати, как твой Алексей относится к алкоголю? Потому что я могу предложить ему чуть-чуть коньяка, как бы за знакомство, а еще чтобы несколько разрядить обстановку. Алексей приехал ровно через час, хмурый и недовольный. Ему было за сорок. Вид он умел пыльный, помятый и запущенный. И ему было явно все равно, какое он производит впечатление на окружающих. Длинный, худой и сердитый. Он окинул разместившуюся в комнате компанию очень недобрым взглядом и одним своим видом показал, что происходящее здесь – это одна большая нелепость, и он никак не может понять, ради чего здесь оказался. «Вас много», – сообщил он, задержав взгляд на женщинах, и, демонстрируя им свой полный игнор, прошел в глубину комнаты, где без приглашения занял единственное кресло. К алкоголю он отнесся с достойным уважением и спокойствием, и от коньяка не отказался но настроение не изменил, остался хмурым и недовольным. «Сейчас получил информацию о вашем друге, страдающем амнезией». Все дружно посмотрели на Саню. Тот сидел, сутулившись и втянув голову в плечи, стараясь быть максимально незаметным. Из всех, кто был в комнате, похоже, только его не интересовали ни Алексей, ни его новости. «Саня, по вашим отпечаткам установлено, что вы Астахов Матвей Олегович» пропавшей без вести почти 4 года назад. Искудному досье, что оказалось в доступе, вы служили в спецотделении ВДВ. Что это такое, даже я не знаю. Но, видимо, что-то весьма серьезное. После демобилизации вы с блеском отчина закончили экономический факультет МГУ и физико-математический заочно. «Простите, что перебиваю. А вы это точно обо мне рассказываете?» – не выдержал Саня. «Ошибка возможна?» Ну, там некачественно сделанный отпечаток, сбой компьютерной программы. В конце концов, кто-то что-то мог просто перепутать. Нет, здесь никакой ошибки нет. Вы не помните своего прошлого, но, возможно, вам знакомо другое имя. Куренев Николай Степанович. После окончания университета он был вашим основным работодателем. Первый раз в жизни слышу это имя, уверенно произнес Саня Матвей и сильно сжал руками виски. — А я был женат. Дети. — Неизвестно. Неизвестно, где вы родились и что с вами было до службы в армии. Будто вы сразу появились на свет в военной форме. Кто-то, не особо заморачиваясь, хорошо почистил вашу биографию. Кто же вы такой, таинственный Астахов Матвей Олегович? Саня равнодушно пожал плечами и внезапно произнес. — Мне нравится имя Матвей, но оно ассоциируется не со мной, а с чем-то очень хорошим с каким-то счастьем или чем-то очень близким к этому состоянию. «Конечно же, это вы, Матвей Астахов!» – жарко произнесла Люся. «Ваши манеры и разговор, владение боевыми искусствами!» – подключилась Аня. «И компьютером!» – добавила Светлана. «Вы же настоящий профессионал!» И чтобы ни у кого не возникло сомнений, решительно добавила. «Я сама видела!» В итоге Саня, похоже утвердившись в мысли, что он все же Астахов, и деваться от этого некуда, а есть полная необходимость принять как должное, стал еще более грустным и печальным. Алексей, наблюдая за происходящим, никому не мешал высказываться, а когда подруги выдохлись, и Матвей не проявил инициативу вступить в разговор, продолжил. После окончания университета восприняли на работу в одну корпорацию. Чтобы вы могли оценить значимость этой организации, представьте себе огромный средневековый замок, обнесенный массивными стенами глубоким рывом и наносными оборонительными валами. В центральной самой большой башне живет-поживает самый могущественный из всех волшебников». «Мерлин», – полушепотом произнесла Аня. Тип того», – согласился Алексей. «Только у этого черного кудесника было другое имя. Коренев Николай Степанович. Вы не возражаете, если я буду к вам обращаться, Матвей Олегович? Или вам ближе другое имя?» «Можно Матвей И лучше на «ты». Тут же, словно давно ждал этого вопроса, откликнулся Астах. «Отлично, но вернемся к нашей истории», – неожиданно улыбнулся Алексей. «Так вот, этот самый Коренев был неким серым кардиналом теневой экономики, и корпорация, куда вы попали, была той башней, мозговым центром, который возвышался над его империей. Занимая пост главного аналитика, вы входили в состав совета директоров, и были фактически правой рукой кореневы. Эффект от полученной информации, наверное, был сравним с последствиями взрыва шумовой гранаты. Гибели не привёл, но вызвал жёсткую дезориентацию. «Марио Бьюза», — первой не выдержала Аня, не отводя глаз от рассказчика. «В смысле, крёстный отец, российская версия. А где сейчас этот негодяй?» «Как странно вы его назвали. Следователь не смог сдержать удивления. Давно он не слышал таких мягких характеристик. Этот негодяй умер. Он получил ожоги, потом присоединился к инфекции. И еще у него были какие-то проблемы с позвоночником. Он умер до окончания судебного процесса. Или в самом его конце. Точно сейчас не скажу. Это все, что касается твоего работодателя. А вот о тебе, Матвей Астахов, нигде ни слуху, ни духу. Ты пропал, исчез, растворился накануне того, как у Коренева начались проблемы в делах. Проходит 4 года, и ты появляешься неоткуда. Вот такая история. Алексей, а вы, то есть ты, как получил эту информацию? Спросил Матвей, наконец оторвавшись от своей чашки и с нескрываемым интересом поднял глаза на следователя. Александр передал мне твои отпечатки, а я отвез их к нам в лабораторию. Полученные данные атишники пробили по своим каналам. Ты был в базе разыскиваемых лиц. Он достал блокнот и ручку. Теперь я слушаю вас. Рассказывайте.